Глава семьдесят третья. В покрасневших глазах Марии стояли слёзы. С каждой секундой ей было всё труднее сдерживать себя, чтобы не вцепиться зубами в тёплое, такое вкусное и безумно манящее горло своего возлюбленного. В каждой клеточке тела просыпалось жуткое, сметающее любые доводы разума чувства нечеловеческого голода. Мария понимала, что ещё чуть-чуть, и она будет не в силах себя контролировать. «Быстрее!» — продолжала умолять она. «Пожалуйста. Я люблю тебя, сделай это. Немедли!» Но Архангел продолжал стоять, словно в ступоре. Он понимал, что Мария права. Выхода действительно не было. Они отрезаны от криокамеры, находящейся в подвале с сотнями вампиров. Доставить туда Марию быстро, пока она окончательно не превратилась в вампира, было невозможно. Но по-прежнему, испытывая нереальную, призрачную, ничем не обоснованную надежду на чудо, так и не нажал на курок. Он видел, что Мария смотрит на него, как голодная львица на кусок говядины, и сделал единственное, что на данный момент было в его силах. Нажав на определенную точку на сонной артерии Марии, отправил ее в глубокий обморок. Подхватив обмякшее тело, он сел на пол и положил ее голову себе на колени. Когда-то он уже сидел так, с опустошённой душой и разбитым сердцем, сжимая в объятиях убитую наркоманом беременную жену. Он не переживёт, если потеряет ещё и Марию. Только не это. «Держись, малышка», — тихо прошептал он, нежно проведя рукой по белокурым волосам. «Только держись». Используя свой дар, архангел передвинул тяжёлый шкаф, забаррикадировав дверь. в которую уже ломилась нечисть, и замер в ожидании помощи, вспоминая все молитвы, какие только знал. «Малийтесь, нечистики!» — воскликнул Хантер, энергично орудуя посохом Амадея, от которого во все стороны летели серебристые искорки. Он поставил перед собой задачу — очистить от вампиров весь четвертый этаж, и пока прекрасно с этим справлялся. а его воинственный пушистый напарник, похоже, уже вошел во вкус, рыжие пантеры прыгая по вражеским головам и самозабвенно вонзая когти в страшные лица вампиров. Слаженные действия этой парочки позволили Нике довольно быстро пробиться к комнате Марии. Прорубая себе мечом дорогу среди озверевших вампиров, нацелившихся на ее горло, девушка дошла, наконец, до нужных дверей. Благодаря новым сверхспособностям, Ника сквозь стену четко увидела сидевшего на полу архангела, который в отчаянии прижимал к себе Марию. Силой мысли, отшвырнув от дверей шкаф, Ника вбежала в комнату. Увидев ее, архангел выдохнул с облегчением. «Почему так долго?» — крикнул он на девушку. Она не обиделась, прекрасно понимая, в каком состоянии находится сейчас старейшина. Вскочив с пола, он подхватил Марию на руки и быстро направился к выходу. «Прикрой нас». Отдал он приказ девушке. «Надо в подвал, в криокамеру». «Стой!» Вдруг резким окриком остановила его Ника. Архангел остановился и с недоумением повернулся к ней. Он заметил, что из глаз девушки исходит мягкое сияние. Это был ровный неземной свет. «Что?» Настойчиво спросил он, видя, что Нику охватило нечто вроде ступора. «Положи её на кровать». Тоном, нетерпящим возражений, вдруг скомандовала она. «Ника, нам сейчас не до игр. Каждая секунда на счету». Попытался образумить её старейшина. «Делай, как я сказала», — непреклонно повторила девушка. «Быстро». Оторопев от подобного тона, Архангел всё же подчинился. Едва он отошел от дверей, как Ника тут же волевым импульсом придвинула к ним шкаф, вновь забаррикадировав вход. Она не отдавала себе полностью отчета в том, что происходит, что она говорит и что делает. Все это происходило словно с ней и не с ней одновременно. Она подчинялась не только интуиции, но и какому-то тайному знанию, которое она еще не осознала, но которое руководило ее действиями. Она просто знала, что сейчас надо положить Марию на кровать, подойти к ней и взять за руку. Отвлечённо, краем глаза она видела, как округляются от удивления глаза Архангела, когда от руки Ники на Марию перешло нежно-голубое сияние, охватившее постепенно всё тело неподвижной лежащей женщины. Ника чувствовала, как мощно запульсировала татуировка на её запястье и ощутила лёгкое жжение, которое становилось всё сильнее, превращаясь в обжигающее пламя. Девушка, собрав волю в кулак, не позволяла себе отдернуть руку. Она отвела глаза в сторону, боясь увидеть, как ее кожа покрывается волдырями от страшных ожогов, и сосредоточилась на метаморфозах, происходящих с телом ее самой близкой родственницы. Голубое сияние, окутавшее Марию, становилось все более насыщенным, плавно переходя в небесно-синее, потом ярко-зеленое, после чего красная и, под конец, золотисто-желтая. Кожа Марии постепенно утрачивала мертвенную бледность. На щеках появился легкий румянец. А когда на ее шее затянулись шрамы от вампирских клыков Виктора, Ника поняла — миссия выполнена. Словно в подтверждение этой мысли боль в руке мгновенно прошла. Мария медленно открыла глаза, и архангел бросился к ней. Зеленые, радостные, вместе с тем потрясенно произнес он то обнимая возлюбленную, то вновь пристально вглядываясь в ее лицо. Зеленые глаза, не красные. Радость моя, я так счастлив.